Что это хорошо и замечательно медленно, чтобы выиграть время, сказала я. Но вы сделали свой расчёт без графа, Алкот рассмеялся. Вы имеете, скорее всего, безракочей. Он потёр себе руки. Ну, его особенный, назовём это предпочтение сделает его, к сожалению, неспособным выполнять свои обязанности. Не так ли? Он красовался Его предпочтения к наркотикам сделали его лёгкой добычей, если вы знаете, что я имею в виду. Норок очень не один. Его люди охраняют нас на каждом шагу, продолжила я. Алкот коротко неувейно глянул на лорда Ластера, а затем снова засмеялся. Ах, ну и где они сейчас ваши куроцы? Вот ввалили, естественно. Они ожидают в тени, пробормотала я, по возможности угрожающе, готовые в любой момент ударить. И то, что они вытворяют ножами и шпагами, граничит с магией. Но, к сожалению, на Алькота это не произвело впечатления. Он сделал еще парочку презрительных замечаний в адрес Рокочи и его людей и расхваливая себя сверх всякой меры за свое гениальное изменение плана. Я опасаюсь, что Ах, такой хитрый граф, сегодня будет напрасно ждать вас и своего чёрного леопарда. Лучше спросите, что я с ним сделаю. Но Гидеон, казалось, совершенно потерял интерес к выступлению Олькота. Он молчал. Лорду Аластору, кажется, тоже уже надоела убивающая время болтовня первого секретаря. Он хотел наконец-то перейти к делу. Вы должны удалиться. Невежливо сказал он, вынул свою шпагу и указал ею на Лавинию. Ага, теперь он решился. Я всегда думал, что вы человек чести и дуэлируете только с вооружённым противником, сказал Гедеон. Я человек чести, но вы демон. С вами я не буду дуэлировать. Я закалю вас, холодно сказал лорд Аластер. Леди Лавения издала приглушённый испуганный крик. "Я не хотела этого", прошептала она в сторону Гидеона. "Не, конечно. Только теперь у неё начались угрызения совести. Ну так пади в обморок, тупая корова. Убирайтесь вон", сказал я. Лорд Аластер, как будто услышал мои ш... мысли, проверяя, он хлестнул шпагой в воздух. Алькот вытолкнул Лавению в коридор. "Закрой дверь и проследи, чтобы сюда никто не вошёл". Ну, я ещё не отдал тебе твои долговые расписки, прошептал Алкот. Если захочу, то уже завтра к тебе домой придёт судебный пристав, и тогда тюрьма надолго будет твоим домом.